Взгляд Майкла просветлел. Я сделала вид, что не замечаю этого, но сейчас же его лицо снова приняло равнодушное выражение, и голос зазвучал прежней энергией. Жаль, что она еще не замужем, хотя я и думаю, что во всем свете не найдется мужчины достойного ее. У меня к тебе большая просьба. Я хотел бы, чтобы она узнала, что я еще не умер. Он раскрыл свой бумажник и вынул из него помятую карточку, на которой рукой Беатричи надписано было его имя. После того, как я умер, Я узнал из французских газет, что Беатриче послала цветы в госпиталь ко дню моих похорон. Я почувствовал стыд, как человек, совершивший нечто позорное. Я постарался, насколько мог, искупить свое прошлое. И после этого я имел глупость снова рискнуть своей жизнью. Я присутствовал при своем собственном погребении. Я украл эту карточку. Если она узнает правду, я хочу, чтобы ты рассказала ей об этом. Пусть она сочтет это за искупление. Я положила свои пальцы на его руку. Я не могла произнести ни слова. Мы попрощались молча. Последнее, что мы узнали о Майкле, было очень характерное для него. Когда мы на следующий день были на поле для гольфа, где Норман играл с секретарем, мы увидели на другой стороне реки двух мужчин с дорожными сумками и шестами. Они походили на пилигримов, предпринявших путешествие к святым местам на покаяние. Менесад снова отправляется в горы. — сказал секретарь. Говорят, он поставил себе целью первым взобраться на ту вершину. Ее не достигал еще ни один человек. Даже баски-проводники считают его смелость безумием. Я с тоской смотрела вслед удалявшимся людям, желая им Слевого пути. Майкл, не оглядываясь, шел вперед к своей цели. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Николай Козеев, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1992 год.